и о сочувственной трактовке им нищих евреев Ашкенази, которые стекались в Амстердам, спасаясь от войн в Германии и Польше, и на которых город, плодивший евреев-сефардов, наряду с большими количествами голландских кальвинистов и католиков, взирался мерзением. Рембрандт не принадлежал к богеме. Всех трех женщин, с коими он определенно состоял в интимных отношениях,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 Трудно представить себе голландца, да и кого бы то ни было еще, совершившего кругосветные путешествия наполовину, однако и таких имелось предостаточно. Зенон Элейский, пожалуй, усмотрел бы парадокс в представлении о ком бы то ни было совершившем кругосветные путешествия наполовину, если бы только Зенон знал, что Земля кругла